297. Нет ничего страшнее страха, и в случае, если страх лик свой являет, не с тем надо бороться вовне, что страх вызывает, но с ехидной страха внутри, и внутри надо ее уничтожить, тогда тотчас же рассеются и уйдут обступившие вовне тени страха, внутри поражая врага. В самое сердце его поражаем. Если же с ним сражаться вовне, то на место каждой отсеченной головы тотчас же вырастет другая, и сражению не будет конца, и станет изнемогать незадачливый воин в неравной и бесплодной борьбе. Огненный путь к свету пролегает внутри, и арена борьбы — душа человека. Поражая ехидну в себе, поражаете тем обступившие тени. потому и уничтожайте не страх но его корень не то что вовне устрашает но то что трепещет от страха внутри себя победив восстает победитель для света как феникс из пепла